свои роковые шаги и как мне следовало действовать. Я решила, что если у меня когда-нибудь будет шанс, я ни за что не совершу снова тех самых ошибок. Мы с Элизабет вышивали наш кабинет и проводили вместе долгие часы беседы о детях. Иногда я играла с королем партию в партию бильярд. Для Мациона мы совершали прогулки по Булонскому лесу. Однако, находясь вне дома, мы постоянно испытывали беспокойство. Хотя опыт, полученный в Версале, научил нас, что стены не могут защитить нас от ярости толпы, но все же они давали некоторое ощущение безопасности. Мой сын по-прежнему подружески относился к солдатам, и я поощряла его в этом. Я считала, что он должен внушить им некоторую привязанность, И если когда-нибудь толпа снова обрушится на нас, как это случилось в Версале, эти солдаты, его друзья, будут защищать нас. Я страстно желала, чтобы поскорее пришло лето, а вместе с ним та относительная свобода, которую мы имели в Сен-Клу. Но все это казалось еще очень далеким, и я предложила королю ускользнуть в Сен-Клу на Пасху. Он согласился на это, и я сказала, что мы должны готовиться. Я помнила о том, что когда уезжали тетушки, толпа окружила их экипаж, и люди стали спорить, позволить им уехать или нет. Поэтому я сказала, что мы не должны допустить, чтобы всем стало известно нашим отъезд. Но все равно необходимо было сделать некоторые приготовления, и члены моего близкого окружения знали о них. Я полностью доверяла им, хотя среди них была одна вновь прибывшая особа по имени Мадам Рошрей, о которой я знала очень мало. Но мне ее рекомендовали, и мне никогда в голову не приходило сомневаться в том, что на нее можно положиться. Итак, приготовления были завершены. Уже почти наступила Пасха. Экипажи стояли во внутреннем дворе, и мы уже были готовы ехать. Но как только мы начали выезжать, как тотчас же обнаружили, что нас окружила чернь. Это была толпа того же сорта, как та, которая привезла нас из Версаля в Париж. От ужаса мне стало дурно. Мой сын отвернулся от окна кареты, и я обняла его, чтобы утешить. «Послышались оскорбления, грубая непристойность. Наш маленький папа должен остаться со своими детьми», — вопила толпа. Подошел на с солдатами. Он приказал толпе расступиться и дать королевскому экипажу проехать. Но над ним стали насмехаться и швырять в него грязью. Я инстинктивно почувствовала, что это было еще одно организованное восстание. «Вы все ведете себя, как враги Конституции», — кричал Лафайет. «Не позволяя королю уехать, вы делаете из него пленника и отменяете декреты, которые он утвердил». Но они не слушали никаких доводов. Какое влияние могли оказать на них доводы? Они собрались вместе с определенной целью. Им заплатили за это. Они со злобой заглядывали в окна кареты. Когда король попытался заговорить, они закричали на него «Ты, жирная свинья!» Я не могла удержаться, чтобы не выказать им свое пренебрежение. Этого я никогда не умела скрывать. Мои взгляды выдавали то презрение, которое я испытывала к этим людям. Посмотрите на нее, посмотрите, неужели мы позволим этой шлюхе диктовать нам свою волю? Вопили они. Лафает подъехал к экипажу. Сир, даете ли вы мне приказ стрелять по этой толпе? спросил он. Я никогда не позволю этого, воскликнул ей. Я не хочу, чтобы из-за меня пролилась хоть одна капля крови. Мы вернемся в тюлери. Итак. Экипажи развернулись, и под крики, под насмешки мы поехали обратно. Когда мы вышли из экипажа, Луис сказал со вздохом,